— Восемь с половиной, — издевался лысый, — восемь с половиной раз, — восемь с половиной два, — восемь с половиной три, — продано, господа, — поздравляю вас. Спекся очкарик, — злорадно подумал Баринов и поймал себя на том, что порадовался за Гаврилова. Глава 19. Самым неприятным в этот день был даже не провалившийся аукцион, а звонок Михалыча, который вежливо поинтересовался. «Как тебе спится, Назарушка?» В прежние времена за ним такой любезности не замечалось. Барон мгновенно подумал, что, вероятно, где-то пьяные камнетесы уже высекают ему надгробный памятник. Аукцион они проиграли вчистую. Все, что удалось выиграть так это несколько барж до да теплоход, который годился для того, чтобы совершать на нем воскресные экскурсии. Самое обидное заключалось в том, что воры не предусмотрели возможность сокращения сроков аукциона. Большая часть денег должна была поступить только к разгару торгов, предположительно на недели через две. Никто даже не мог предположить, что условия торгов будут нарушены так грубо, поэтому на аукцион они явились почти что нищими. Непонятно было также, почему в аукционе не участвовали почти 30% важнейших лотов, но хозяев, тем не менее, каким-то образом приобрели. Хуже всего было то, что барон так и не нашел, что ответить Михайловичу. Он лишь почувствовал, что сухость плотно обложила горло и отвратительно расцарапала гортань, как будто он сломал целое ведро сухого песка. Пауза показалась барону неимоверно долгой а Михалыч ласково журил. «Тебя пора лить, что ли, разбил, Назарушка? Ну, ладно, как соберешь себя по кускам, так жду ответа». Очень осторожно барон ополоснул сухим вином пересохшее горло, выкурил парочку сигарет, а когда посмотрел на часы, то, к своему удивлению, обнаружил, что прошло немало времени. Неторопливо покрутил телефонный диск и замер, когда раздались... «Длинные гудки». «Да», — послышался голос Михайловича. «Анатолий, ты извини, что я так, сам понимаешь. Таких ударов я никогда не получал. Без лирики, Назар, чего хотел? Есть основания опротестовать торги. Каким образом? Вместо положенных трех недель его проводили всего лишь три дня. А потом большая часть лотов не выставлялась совсем. «И кому ты будешь выставлять свои претензии?» Едко поинтересовался Михалыч. Барон как будто увидел его кривую улыбку. Михалыч не обладал сильным голосом, не способен был читать мораль, но зато умел так мерзко морщить губы, что от животного страха на затылке начинали топорщиться волосы. «Может быть, ты знаешь, кто затеял всю эту неприятную игру? Если это так, я с удовольствием послушаю твои соображения. Молчишь?» «Михалыч, поверь мне, я сделаю все, что было в моих силах. Но просто в этот раз обстоятельства оказались сильнее меня. Дай мне несколько дней, Михалыч, я найду этих мерзавцев». «Хорошо. Предположим, что ты найдешь этих людей. И что же ты собираешься им сказать? Может, передашь от нас привет или пожелаешь успеха в бизнесе? Ты разочаровал меня, барон. Михалыч, ты потерял чутье». «Разве это была не твоя идея с приватизацией всех морфлота?» «Осознаю, Михалыч, моя, но все в том, что разве ты не убеждал нас всех, будто бы компания сама свалится нам в руки?» «Все это мои слова, Михалыч, что делает очень верное, и кроме прибыли оно нам ничего не принесет. Скажу тебе откровенно, барон, ты подставил меня. Именно из-за тебя наша организация понесла большие убытки». А ведь мне еще предстоит как-то объясниться с людьми, которых я уговаривал вступить в долю. Может быть, ты сам желаешь объясниться с ними? Ну, что ты мне посоветуешь, Михалыч, по дружбе? Мне бы хотелось на это надеяться. Если по дружбе, пусти себе пулю в лоб. Трубка в руке оборона надрывалась от коротких гудков. Осторожно! как если бы держал в руках фужер а из тонкого хрусталя, он положил трубку на рычаг. Прежде чем обрести свое дело, Ильфан начинал с автостоянки. У машин, стоящих за ее пределами, вдруг неожиданно начинали пропадать колеса, разбиваться стекла, и в следующие дни от желающих спрятаться за надежным забором не было отбоя. Со временем стоянку пришлось расширить, а для этого потеснить близ стоящие гаражи, что тоже не прошло без некоторых акций, связанных с насилием. Позже по соседству со стоянкой Эльфана открыл небольшой автосервис. Казалось, что жизнь вошла в привычную колею и оставалось только разъезжать с девочками по круизам и срывать плоды прочих жизненных удовольствий. Однако в один из дней ему предложили работу у киллера, посулив столько капусты, сколько он не срывал на автостоянке даже за полгода. Боевое крещение в качестве киллера Ильфан прошел с большим скрипом. Граната, брошенная под ноги жертвы, не причинила ему ни малейшего вреда, не считая того, что взрывная волна зашвырнула его на соседнюю клумбу, где он передавил задницей и половину тюльпанов. Пока тот пребывал в полной прострации, Ильфану пришлось воспользоваться УЗИ, Выпустив голову жертвы, едва ли не всю обойму. Следующее покушение оказалось не менее забавным. Выследив жертву, двадцатипятилетнего парня, Ильфан бегал за ним по двору с наганом, расстрелял все патроны, а в довершение всего споткнулся, упал и рассек себе бровь. Третье покушение завершилось тем, что он все-таки попал в голову клиента, но свинец, застрявший в черепе, не повредил мозг и пострадавший уже через месяц небольшим стоял на ногах. Но дальше все пошло намного лучше. Он, как хищник, вдруг почувствовал вкус крови и уже не способен был отказаться от своего второго «я». Впрочем, для подавляющего большинства знакомых Эльфан оставался добродушным и контактным парнем, способным простить долг и дать на опохмелку. Позже Эльфан уяснил, что нелегко, нелегкое ремесло киллера не было для него источником дополнительного заработка, скорее это была часть его натуры. Профессионально убивать Эльфан научился только через год когда стал относиться к своему второму делу не как к разуму предприятию, позволяющему хапнуть нехилый кусок, а как к высококвалифицированной работе. Жертвы, с которыми Ильфан имел дело, умирали далеко не всегда с пулей в голове. Их находили в гаражах, задохнувшихся от угарного газа. Они тонули на, на многолюдных пляжах, случалось, разбивались на автострадах. Но больше всего Ильфан любил пистолеты. Поначалу он предпочитал массивные дорогие игрушки, чтобы кроме изящных контуров они притягивали взгляд размерами. Только много позже к нему пришло настоящее мастерство. Он отказался от всяких ковбойских изысков, которые выпирали бы из карманов в виде огромных кирпичей, и предпочитал скромное оружие, которое свободно умещалось бы в сигаретной пачке. Одной из таких миниатюрных систем являлась стреляла Преимущество малышки было в том, что, несмотря на свои размеры, она обладала усиленным пороховым зарядом и способна была прострелить даже лес железа. Пальнул из двух стволов, а потом выбросил куда-нибудь в угол. Никто даже не заподозрит, что подобная штуковина способна, например, прострелить голову. Ильфан никогда не пренебрегал глушителями, справедливо полагая, что лишний звук только привлекает внимание а потому никогда не жалел денег на всевозможные новшества. Поупражнявшись как следует, он уяснил для себя, что отечественные глушители лучше западных. Ильфан пользовался услугами одного из московских мастеров. Шестидесятилетний левша вопросов задавать не умел. Даже во время разговора он ухитрялся не смотреть в глаза, очевидно подозревая, что, возможно, готовит адскую технику на собственную голову. Старик выливал даже пули — И свинец с расплавленным клеймом личного качества не однажды остывал в мёртвом теле. Для сегодняшнего случая Ильфан решил взять БПБ. Перед многими пистолетами он выигрывал тем, что в него был встроен шумопоглотитель. Но даже этого Ильфан указалось мало, и он частенько вворачивал в ствол дополнительный глушитель. Таким же образом он поступил и в этот раз. К подобному пижонству Ильфан стал прибегать только последние три года, когда почувствовал себя действительно состоятельным человеком, и теперь трудно было представить, что совсем недавно он обворачивал ствол обыкновенной тряпкой. Ильфан считал себя человеком Михалыча, хотя бы потому, что последние полтора года работал только на него. Сотрудничество с вором его устраивало еще одним обстоятельством. Он прекрасно понимал, что его рот так же крепок, как замки швейцарских банков.